глава 14 весь цвет российского общества клавдия застыла в своем белом халатике похожая на статую вокруг которой танцевали электрические разряды я одним движением оказался рядом с ней и лишь после этого произнес не смей клавдия попыталась сопротивляться я почувствовал это в глазах вспыхнул гнев Баронесса Вербицкая не привыкла к тому, что у кого-то хватает наглости ей перечить. Рука, держащая пузырёк, дрогнула. Я усилил давление. Повторил. «Не смей!» Клавдия рванулась изо всех сил. но Она не собиралась сдаваться. Я тем более. Я не позволял ей вырваться. Свечение, окутавшее девушку, заискрилось. Между нами вспыхнула молния. Одна, другая, каждая новая все ярче. «Отпусти меня!» – требовали гневные глаза Клавдии. «И не подумаю!» – так же безмолвно отвечал я. В глазах Клавдии разгорался гнев, давление усиливалось. Я невольно вспомнил фразу, оброненную как-то Платоном. «Клавдия Вербицкая, очень сильный маг». Сильнейший из своего рода. Что ж, посмотрим. Я, по словам деда, тоже сильнейший из своего рода. Глупая девчонка. Судьбы в руках господа. Ишь, фаталистка нашлась. Следующим призывом я собрал все, на что был способен. Надавил со всей мощью. И защита Клавдии дрогнула. Пальцы разжали пузырек. Он упал на пол, взорвавшись стеклянными брызгами. Клавдия покачнулась. Я бросился к ней. Подхватил, не позволив упасть. Взял на руки и отнес на тахту. Слова подбирал с трудом. Обычно в подобных ситуациях не тратил время на разговоры. Рукоприкладство было методом куда более простым и надежным. Но не перекидывать же представительницу древнего аристократического рода через колено, чтобы выпороть. Хотя именно это хотелось сделать больше всего. «Еще раз позволишь себе что-то подобное?» – сказал наконец я. «И разговаривать нам придется по-другому». «Что за детская выходка?» – заглянул Клавдии в глаза. А она вдруг улыбнулась. Медленно, с трудом проговорила. «Ты действительно...» «Очень сильный, маг». «Комплименты не помогут», — буркнул я. «Даже не пытайся». «Это не комплимент», — Клавдия выпрямилась. «Костя, знаешь, что ты сейчас сделал?» «Знаю, что сделаю в следующий раз», — проворчал я. «И от всей души советую забыть про этот долбанный эликсир». Клавдия покачала головой. «Ты не понял. Это была белая магия Костя, с твоей стороны, очень сильное воздействие, но белое…» «О чем ты?» – начал я. И замолчал. Понял. «Ты бросился меня защищать», – пояснила Клавдия, – «хотел удержать от опрометчивого поступка, который мог бы мне серьезно навредить». «Действовал, прямо скажем, грубо, и в иных обстоятельствах я бы оскорбилась, но у тебя не было цели уничтожить, понимаешь? всё чего ты хотел, защитить. И тебе это отлично удалось». Я молчал, переваривая информацию. «В следующий раз, когда будешь работать с магией, вспомни то, что чувствовал сейчас. Вспомни, что ты испытывал. «Это поможет тебе стать сильнее». Клавдия, уже вполне придя в себя, взяла меня за руки. Виновато проговорила. «Извини, что заставила понервничать. Но ведь сработало, согласись. Результат того стоил». «То есть ты нарочно?» Я перевел взгляд на осколки пузырька. «Что это?» Клавдия смущенно отвела взгляд. «Микстура для полоскания горла. Совершенно безобидная вещь». Она протянула руку в сторону склянки. Осколки пузырька, будто в обратной киносъемке, собрались в одно целое. Ядовито-желтое пятно исчезло. «И если бы ты ее выпила...» «Все, что мне грозило, это предстать перед твоим взглядом с перекошенной физиономией», – засмеялась Клавдия. «Жуткая гадость!» Она погладила меня по ладони. Лукаво заглянула в глаза. «Ты ведь меня простишь?» «Ни за что!» «О!» Клавдия огорченно отстранилась. Забормотала. «Право, Костя, я вовсе не...» «Я буду тебе мстить!» Пообещал я. «Так страшно, что заставлю кричать!» «Вот прямо сейчас и начну!» Обнял Клавдию и потянул за собой на тахту. Дед предупреждал меня, что торжественная церемония – мероприятия масштабные. «Соберется весь цвет российского общества», – так он выразился. Но я чего-то не предполагал, что сбор этот начнется непосредственно в Борятино. В последние дни перед церемонией, уходящей с тренировочной площадки лишь на время сна, Я заметил, конечно, что Нина хлопочет по дому больше обычного. На мой вопрос, что происходит и не нужна ли помощь, она отмахнулась. «Ничего, управлюсь». Я выбросил вопрос из головы и продолжил тренировки. А потому, когда накануне церемонии во время занятий услышал доносящиеся от ворот голоса, удивился. «Гости начали прибывать». — объяснил Платон в ответ на мой вопросительный взгляд. «Гости?» «Разумеется, согласно традиции. Григорий Михайлович — глава рода Борятинских, и вы, представитель рода на турнире, отправитесь в императорский летний дворец, где будет проходить церемония в сопровождении кортежа». Я поперхнулся. «Сложно сказать, как именно представлял себе эту поездку. Но не в сопровождении кортежа, точно. Род Борятинских, несмотря на безвременную кончину Александра Григорьевича, все еще могуч и знаменит», — просто сказал Платон. «Даже если бы ваши родственники думали, что у вас нет ни единого шанса, они последовали бы за вами» хотя бы только для того, чтобы поддержать вас. Род это люди, которые будут вместе с вами всегда, люди, которые разделят с вами как сладость победы, так и горечь поражения. Ио предостерегающий поднял руку. Я что-то не то сказал? удивился Платон. Вы произнесли слово поражение. И что же? «То, что я суеверен». «Вот как!» Брови Платона поползли вверх. Я развел руками. «У каждого свои недостатки». «Не замечал за вами». Не было повода откровенничать. Я подошел к разрыву в живой изгороде, отделяющей тренировочную площадку, в которую моими стараниями превратился задний двор от въездной аллеи. По аллее шествовала нарядно одетая пожилая дама, которую держал под руку дед. За ней на некотором расстоянии следовали две супружеские пары среднего возраста. Рядом с ними шла Нина. Замыкало шествие Надя, возле которой степенно вышагивал пацан лет 12 и скакали две девчонки помладше. Платон встал рядом со мной, прокомментировал подругу с Григорием Михайловичем, вдова его покойного брата Екатерина Алексеевна Борятинская, урожденная Голицына. Супруг ее, увы, покинул нашу гресную землю около пяти лет назад. Позади их сыновья Алексей и Павел с женами и детьми. Я благодарно кивнул, впитывая информацию знал от деда, что Платону озвучили ту же версию о моей потере памяти, что и Наде. Поверил в нее учитель или нет, этого я не знал. Мне было достаточно того, что он вводит меня в курс происходящего, не задавая лишних вопросов. «Я должен выйти к ним, чтобы поздороваться?» Учитель покачал головой. «Полагаю, в этом нет нужды. Зная Григория Михайловича, Уверен, что он сделал все возможное для того, чтобы вас не отвлекали. Когда будет нужно, вас пригласят. А пока можем продолжить занятия. Я с облегчением выдохнул и отступил за изгородь. Так, чтобы идущие по аллее люди меня не увидели. Не раздумывая, согласился бы хоть на сотню дополнительных поединков, лишь бы не принимать участие в процедурах раскланивания выражения почтения и прочего. Я был силён на поле боя, но не в знании этикета. Хотя Нина в последние дни спохватившись, приложила немало труда к моему обучению. «Ах, Костя, нет! Ты не можешь просто встать и уйти. Если вдруг возникнет такая надобность, необходимо сначала принести извинения за то, что собираешься покинуть общество». «Ох, Костя!» «Будь любезен, сдерживай шаг. Ты перемещаешься с такой скоростью, что, мне кажется, по гостиной проносится ветер. И походка. Постарайся её смягчить. Сейчас ты ступаешь, будто хищный зверь». «Костя, прошу тебя. Даже если ты не голоден, в начале фуршета правила этикета требуют принять бокал с напитком. Ты можешь не пить, просто держи в руке». Иначе расстроишь хозяев. От всех этих премудростей голова у меня шла кругом. Больших усилий стоило из уважения к Нине и её стараниям сдерживать порыв послать к чертям все церемониалы вместе взятые. Я уповал лишь на то, что во время церемонии мне понадобится минимум знаний. А после окончания занятий с Ниной на тренировочную площадку летел будто школьник отпущенный на переменку. Вот и сейчас вернулся на неё с облегчением. Мы с Платоном замерли друг напротив друга. А в следующую секунду он кинулся в атаку. Сабли замелькали с бешеной скоростью. Цепь в моей руке, отражая удары, то удлинялась, то укорачивалась. В момент, когда Платон использовал свой любимый приём, метнул одну из сабель мне в горло, а с другой постарался обогнуть меня – Я вместо того, чтобы обернуться и отразить атаку, резко присел. Цепь обвела лодыжку платонов, то есть почти обвела. В последний миг учитель успел уйти, перекатился по земле, оказавшись справа от меня, вскочил на ноги, снова держа в руках обе сабли. В этот раз мне в голову полетели обе. Я выбросил цепь вперед, перехватил их на лету, в следующую секунду ринулся в сторону. Знал, что Платон сейчас ударит. Поднял магический щит. Нога Платона наткнулась на искрящуюся стену. Учитель упал на землю. «Ура!» – услышал я восторженный вопль. Мы с Платоном резко обернулись. Тот пацан, что шел по аллее в сопровождении мелких сестренок, откололся от шествия и каким-то образом просочился за изгородь. Он бурно мне аплодировал. «Ваше сиятельство!» – поклонился пацану, поднявшийся на ноги Платон. Мальчишка, сконфузившись, кивнул. «Здравствуйте, господин учитель!» – подойдя ко мне, протянул руку. «Здравствуй, Костя! Ты же меня помнишь?» «Нет!» – вырвалось у меня раньше и резче, чем хотел. Никогда не умел общаться с детьми. Возможно, потому что не помнил, как сам был ребенком. Приютские годы постарался стереть из памяти. Пацан не обиделся. «Михаил Алексеевич Борятинский», с достоинством представился он. «Все говорят, что я в последнее время изрядно подрос. Вот ты меня и не узнал». Глядя на цепь в моей руке, восхищенно проговорил. «Я тоже так хочу». «Не вижу препятствий», – пожал плечами я. «Ты позволишь?» Михаил смотрел на цепь горящими глазами. «Я не сломаю, правда?» Я, сдержав улыбку, перевел взгляд на Платона. Тот чуть заметно пожал плечами. Дело хозяйское. Видимо, передавать личное оружие представителю своего рода не возбранялось. Я подал цепь Михаилу. Тот восхищенно взял. Вытянул руки вперед, рассматривая мерцающие извинья. «Мишель!» «Вот ты где!» В разрыве изгороди показалась пышная дама. Одна из тех, что шли по аллее вслед за дедом и его сестрой. Дама вздохнула было с облегчением, обнаружив отпрыска. Но в тот же миг, заметив у него в руках цепь, снова ахнула. «Боже, что это? Немедленно положи на место!» Она разгневанно повернулась к учителю. «Это вы позволили ребенку трогать оружие?» «Нет», – я шагнул вперед, – «позволил я». Дама смерила меня глазами с головы до ног, голову с заплетенной косой, испачканную в пыли одежду и ссадину на щеке. Я получил ее утром, Нина пока не успела залечить. «Здравствуй, Костя», – сухо бросила дама. Я церемонно поклонился. «Что ты себе позволяешь?», – продолжила она, – «Мишель «Ещё совсем ребёнок. Он может пораниться». «Каким образом?» – приподнял брови я. «Мне кажется, мальчик не настолько глуп, чтобы удавиться цепью». Мишель хихикнул. Дама вспыхнула. «Ты сам ещё мальчишка. В обществе только и разговоров, что о твоих выходках». «Разговоры скоро станут совсем другими». Я шагнул к даме. Прямо посмотрел на неё». Она непроизвольно попятилась. «Надеюсь, нет необходимости напоминать, для чего и вы, и другие представители нашего рода находятся здесь». «Костя будет участвовать в поединке!» не сводя с меня восторженных глаз, объявил Мишель. «Он непременно победит! Правда же, Костя?» «Непременно!» – пообещал я. «И мой тебе совет. Не бойся оружия!» «Пораниться – это не самое страшное, что может случиться в жизни, поверь. Оказаться в ситуации, когда от твоей победы зависит судьба целого рода, а ты избалованный мозгляк, вздрагивающий при виде сабли, куда страшнее». Дама негодующе поджала губы. Обронила. «Идем, Мишель!» И, развернувшись, устремилась прочь. Мишель с заметным сожалением вернул мне цепь. Прошептал. Я буду болеть за тебя. На поединок меня не допустят, но я буду очень-очень болеть. «Спасибо», — серьезно сказал я, пожал ему руку. Мишель бросился догонять мамашу. «Мне бы вашу уверенность, ваше сиятельство», — глядя вслед Мишелю, вздохнул Платон. «Относительно победы». «Вы ведь знаете...» «Знаю», — буркнул я. Последнюю атаку, будь она сильнее, я не успел бы отразить. Атака Юсупова будет несоизмеримо сильнее. Да, это я тоже знаю. И тем не менее... Тем не менее, я пообещал этому мальчику победу. И слово намерен сдержать. Я встал в стойку. У нас еще есть время. Давайте продолжим. Представители рода Борятинских продолжали пребывать в усадьбу до самого вечера. Во время ужина, для которого, как выяснилось, пригласили уйму дополнительной прислуги, я перемещался с бокалом в руке между гостями, произносил вежливые слова и старался запомнить, кто есть кто. К окончанию мероприятия у меня уже скулы свело от многочисленных «Боже, Костя, как ты повзрослел!» Ты уверен, что при дворе стоит показываться с такой прической? Расскажи, как идёт подготовка к поединку и прочего. После того, как мужская часть общества отправилась в библиотеку курить сигары, женская вышла прогуляться в сад, а детей гувернантки и няньки развели по спальням, Нина шепнула мне, что приличия позволяют откланяться, что я и сделал немедленно. Поднялся, как всегда, на рассвете. Провести свою обычную разминку успел, позаниматься с учителем уже нет. Завтрак подали рано, а после этого поднялась такая суета, что стало не до занятий. Возле гаража, помимо двух наших автомобилей, я насчитал ещё девять. Итого полный кортеж – 11. Мы с дедом уселись в автомобиль, идущий первым. Я от чего то был уверен, что Платон тоже сядет с нами, но он покачал головой. «Я всего лишь учитель. Мне это не по рангу. Боюсь, что вплоть до самого поединка мы с вами не увидимся. Удачи, ваше сиятельство!» «Костя», — сказал я. Платон улыбнулся. «Рад, что вы... что ты, наконец, сумел принять это имя». Теперь я начинаю думать, что у нас может получиться. Удачи, Костя. И отошёл. Задать вопрос, что он имеет в виду, я не успел. Дед поторопил меня, пора было выезжать. Наш автомобиль шёл первым. За рулём сидел Трофим, раздувающийся от гордости и сияющий, как начищенная монета. Специально для поездки Надя не зная уж с помощью магических или иных средств, покрасила ему усы в чёрный цвет. Усы отливали на солнце изумрудной зеленью, но Трофима эта мелочь совершенно не смущала. Сзади уселись дед и я. «Возвращайся с победой!» Услышал я детский возглас, когда автомобиль тронулся. Мишель сумел таки вырваться из цепких рук гувернёра и стоял у ворот, глядя вслед кортежу. Я обернулся и помахал ему рукой. Присутствовать на торжественной церемонии дозволялось только после достижения 16 лет. «Успел обзавестись поклонником», – улыбнулся дед. Я неопределенно пожал плечами. «Аделаида Федоровна, его матушка, жаловалась на тебя. Сказала, что ты позволил мальчику играть с оружием». «Если бы отцом этого мальчика был я, он бы уже знал, что оружие – не игрушка», – проворчал я. Дед завёл пространный монолог о воспитании подрастающего поколения. Я слушал вполуха. Я вдруг понял, что мне не нравится происходящее. В этом мире я стал Костей Борятинским. Сейчас вдруг отчетливо понял, что Платон прав. Я действительно принял это имя наконец-то смирился с тем, что теперь я другой человек. Однако инстинкты капитана Чейна от принятия никуда не делись. А охвалённое чутьё Чейна, то самое знаменитое шестое чувство, о котором слагали легенды подпольщики, сейчас во весь голос кричало об опасности. Я цепко осматривал дорогу, пытаясь определить, откуда она исходит но мимо проплывали лишь милые пасторальные картины. На небе не облачко. Зелёные поля, луга с пасущимися стадами. Пастухи издали раскланивались кортежу. Опасности взяться было попросту неоткуда. И всё же я очень сожалел о том, что карабин, захваченный в доме Комарова, остался лежать в гардеробной, припрятанном на дне бельевого ящика. С ним в руках и сейчас бы было спокойнее». «Что-то не так, Костя?» – заметил моё беспокойство дед. Кортеж приближался к перекрёстку со второстепенной дорогой. Возле пересечения у обочины с обеих сторон дороги густо росли кусты. На перекрёстке вдруг появился и начал поворачивать на шоссе, где находились мы, здоровенный грузовик. Трофим вынужденно затормозил. Дед нахмурился, глядя на проезжающий мимо кортежа грузовик, пробормотал. «Совсем распустились. Вся округа знает о том, какой сегодня день. Они обязаны...» «На пол!» – рявкнул я. И рванул деда за шиворот, заставив упасть между сиденьями. В ту же секунду на машину с обеих сторон обрушился град выстрелов.